Глава вторая. Попасть на аттракционы оказалось не так просто, как думал Расмус. Мама придавала домашним заданиям гораздо больше значения, чем он сам. Но голод пригнал его домой, и теперь Расмус сидел со всей семьей за кухонным столом перед тарелкой с тушеной картошкой и жареной колбасой. «Никаких аттракционов пока не сделаешь уроки», как и следовало ожидать, заявила мама. «У мамы были свои странности». С виду милая и мягкая, в душе она была, как говорил папа, настоящий военачальник Сам папа считал, что мама просто идеал. «Как мама скажет, так и сделает. Мама знает, как надо. На маме все держится, и семья, и собака, и дом, и сад. Сам-то я только выпалываю сорники да поливаю, да подстригаю кусты и лужайку». Иногда папа пел маме. «Лучше нашей мамы в целом мире нету». А мама всегда говорила, «Патрик, ты же знаешь, что это неправда». Но папа отвечал, «Как бы там ни было, главное, что ты такая, какая есть». Расмус тоже любил маму такой, какая она есть, но считал, что временами она могла бы быть и поуступчивей. «Никаких аттракционов пока не будут готовы уроки», заявила мама, как только все сели за стол. «Пши!» — фыркнул Расмус. «Нам ничего и не задали». Его перебила прикин Она оценивающе посмотрела на полную до краев тарелку брата и почти опустевшую миску с картошкой. «Очень милость твоей стороны что ты не выложил себе в тарелку все подчистую. Хоть что-то мне оставил», — извительно заметила она. «Ах, прости, я не подумал», — рассеянно ответил Расмус. «Мам, ну можно я пойду?» «В кастрюле на плите есть добавка», — сказала мама. «И ни слова об аттракционах, пока не приготовишь уроки». Расмус снова фыркнул. «Говорю же, нам ничего не задали вообще. Я уже все это знаю», — прожевав картошку, он добавил. там уже могу сделать их утром?» «Очень интересно», — сказала мама. «То у тебя совсем нет уроков, то ты уже все знаешь, то ты сделаешь их утром. Хорошо нынче школьникам». Тут в разговор вступил папа. «Скажу тебе, сынок, что когда я был таким, как ты...» «Я думать не смел о всяких там развлечениях, пока не выучу все истории с географиями так, чтобы от зубов отскакивало». Расмус вздохнул. «Стоит не только заговорить об аттракционах, как вас сразу же тянет на старину. Вы бы еще вспомнили, что было при Карле XII», — сердито заключил он. «Почему взрослые думают, что у детей не должно быть совсем никаких развлечений?» «Ну-ну, спокойнее», — сказал папа и сменил тему. «А знаешь, Расмус...» Я ведь так хвалил себя сегодня утром. Хвалил? Кому? Расмус забеспокоился. Он-то знал, как звучат папины похвалы, и слишком хорошо помнил, что папа говорил старшему комиссару как-то раз, когда Расмус заглянул в участок. Даже не знаю, откуда у меня взялись такие красивые и умные детки. Верно, оба в Гулланд пошли. И уж я не я буду, если они не получат хорошее воспитание. Не просто история с географиями. А достойное образование. Со всякими там «шпрехензи дойчи» всем, что положено. А теперь папа с довольной улыбкой заявлял, будто снова кому-то хвалил Расмуса. «Как это кому?» «Старшему комиссару, конечно. Мой Расмус будет первым учеником в классе, не то я съем собственные сапоги». «Ха!» — сказала Прикин. «Первым с конца!» И Расмус и папа посмотрели на нее неодобрительно. «Умолчала бы!» — сказал Расмус. «Патриция», — добавил папа, подумаешь что ты говоришь о моем сыне. О моем сыне, который готов пойти и серьезно взяться за уроки, как только проглотит последний кусок колбасы». «Псэ», — фыркнул Расмус. «Да-да, именно так», — согласилась мама. Наступила тишина, только в саду вовсю распевал черный дрозд. В открытое окно врывался запах сирени, перебивая аромат жареной колбасы. Может, поэтому наприкин нашло лирическое настроение? «Я тоже пойду на аттракционы», — протянула она. «С Юакимом». «Юаким да Юаким», — буркнул Расмус. «Она от него совсем голову потеряла». Тут папа легонько дернул Прикин за светлый хвостик. «Ты что же, влюбилась в Юакима?» Прикин энергично закивала. «Ага, в него вся школа влюблена». Расмус скорчил рожу. «Только не я», — заявил он. «А, кстати, как твои уроки? Никаких аттракционов, пока они не будут готовы, ты же слышала?» Прикен засмеялась. «Да уж не беспокойся!» Потом она повернулась к маме. «Мам, мы после аттракционов пойдем к Юакиму репетировать, так что не волнуйся, если я задержусь». «Что это вы будете репетировать?» — заинтересовался Расмус. «Наша умце-умце готовится к воскресному выступлению на весеннем празднике». «Умца умцей» назывался школьный ансамбль, в котором Прикин играл на гитаре. Расмус опять уткнулся в тарелку с картошкой. «А я думал, вы все время повторяете, ты такая милая, Прикин. Я по тебе с ума схожу». «Ха!» — снова сказала Прикин. «Это что, Юаким так говорит?» — удивилась мама. «Да, он так говорит», — гордо подтвердила Прикин. «У него все девчонки в школе влюблены, а он выбрал меня». «Это минута на пятнадцать, не больше», — заверил Расмус. Прикин с мечтательным видом проговорила. «А когда я выйду замуж за Юакима, все будут звать меня не Прикин, а Патрицией. Патриция фон Ренкин. Правда, красиво звучит?» «Да там», — усмехнулся Расмус. «Умка-бумка». Мама покачала головой. «Что за глупости, Прикин?» Расмус взял миску, стоявшую на столе Реном Сприкин. «Будущая баронесса Фон Ренкин хочет колбасы, или я даем?» До этого момента Растяпа лежал под столом у но Расмуса, но тут скачал и начал громко лаять, чтобы все поняли, кому на самом деле должен достаться последний кусочек колбасы. Расмус взглянул на пса. «Ладно уж, Растяпа, забирай. Мам, я отдам Растяпе». «Отдай», — разрешила мама. Хотя ты же знаешь, что вообще-то не стоит кормить собаку со стола. Расмус отдал кусочек растепи. И правда не стоит, но да ладно. Потом принесли сладкое, и Расмус, когда до него дошла очередь, положил себе изрядную порцию. Полюбовался на молочные реки и берегаясь красного ревенного киселя. Потом провел ложкой бороздку в киселе и стал играть, как будто это Суэцкий канал. Он увлеченно занимался этим до тех самых пор, пока Прикин не сказала. «А знаете, что у Юакима есть?» «Да что ж такое, опять Юаким? У Прикин все мысли об одном». «У него есть формуляр», — сказала Прикин и хихикнула. «Формуляр ненужных вещей». «Ненужные вещи — это для мамы», — подумал Расмус. «Она вечно ходит на всякие распродажи». мамы и впрямь заинтересовалась. «Каких это вещей?» «Это он про девчонок», — объяснила Прикин да он заносит девчонок который ему надоели и приклеивает фотографии которые они ему подарили хорошенькое дельце сказала мама а когда ты сама попадешь в этот формуляр папа пришел в ярость негодник Уши бы ему оторвать я никогда не попаду прикин гордо тряхнула головой мама слегка улыбнулась откуда ты знаешь знаю глаза у прикин блестели я точно знаю я ким раньше никого не любил по настоящему я совсем другое дело он сам так сказал он сказал как эхо повторил рассмус с безграничным сомнением в голосе да нет это правда воскликнула прикин с неожиданной горячностью я же умру, если попаду в этот список папа похлопал ее по плечу но «Ну, ну спокойствие кстати о спокойствии добавила мама помешивая кисель «У тебя, Патрик, как прошел день? Было что-нибудь необычное?» «У госпоже Энаксон улетела канарейка, если, конечно, в этом есть что-то необычное», — ответил папа. «Мы что, ж ловите только пьяных и канарейк?» — со смехом спросила мама. «Выходит, что так», — простодушно ответил папа. «Я так и сказал накануне старшему комиссару. Канарейки и пьяницы в точности Скотленд-Ярд». Все оценили шутку, и папа продолжил, вдохновленный успехом. «А сегодня, сдавая смену старшему комиссару, я сказал, если к нам залетит какая-нибудь канарейка, попросите ее присесть и подождать, так сказал». Все снова засмеялись, но Расмус вдруг серьезно спросил. «Папа, а если у вас появится настоящий разбойник, что тогда? Что если вы все упадете в обморок с непривычки?» Но папа это совершенно не испугало. Он выпятил грудь. «Если появится разбойник, поймаем его и посадим, куда следует». Расмус посмотрел на отца с восхищением. от был бы здорово!» — вздохнул он. «Был бы чем похвастаться перед Стигом. А то он вечно хвалится, что у него отец боксер. Спасибо за обед, мама и папа». После обеда Расмус пошел в свою комнату и отчаянно взялся за домашнее задание. Это, конечно, было совершенно пустой тратой времени, но что делать, если мама тверда, как камень? Кой-как осилив биологию и немецкий, он вернулся в кухню. мама прикин как раз домыли посуду, а папа читал газету. Расмус решил, что полезно будет сразу продемонстрировать приобретенные знания. «А знаете, сколько желудков у коровы? Четыре. Рубец, книжка, сетка и сычок. Вы это знали?» «Знали, знали», — успокоил его прикин но ну, как они называются, вы точно не знали». Расмус выждал мгновение продолжил. «А как вы думаете, сами коровы знают, как у них называются желудки?» Папа выглянул из-за газеты и усмехнулся. «Не думаю». «Ну надо же», — сказал Расмус. «Они не знают, а мы знаем». Это была интересная идея. Чтобы узнать о коровах то, о чем они сами понятия не имеют, стоило даже опоздать на аттракционы. «Нет». «Вот только представьте, когда у коровы болит желудок, она даже не подозревает, который из четырех желудков у нее болит!» Прикин заулыбалась, показав ямочки на щеках. «А ты представляешь, присыпается одна корова утром и говорит другой, «Ох, как же мне болит, сычок!» Расмус засмеялся. «Ага, а вот теперь еще и рубец прихватила!» Тут в дверь постучали. «Ох, и это, наверное, Юаким!» сполошилась Прикин и принялась снимать передник. Но это был не Юаким, а всего лишь Понтус, веселый и как всегда. «Я не мог прийти раньше», — важно сообщил он. «Мама хотела, чтобы я сделал уроки». Расмус взглянул на маму, которая как раз накрывала на стол кофе. «Надо же! Мамы разные, желания одни и те же!» «Да уж», — сказала мама и взлохматила без того торчащие волосы Расмуса. «Но теперь можешь идти». Расмус горячо обнял ее, не стесняясь понтоса Он ужасно любил свою твердокаменную маму. К тому же из биологии с немецким было покончено. И это было замечательно. А еще лучше было то, что можно уже идти на аттракционы. «Лучше нашей мамы нету в целом свете», — пропел он. Папа простодушно кивнул. «Вот и я так говорю». Понтус сунул руку в карман. «Я уже продал хлам», — сказал он. «И много получилось». «Три кроны!» «Отлично, живем пока, а хлам у нас еще полным-полно!» Расмус уже бежал к двери. омка бумка вытряхиваемся!» Но тут Растяпа подал голос. Он с лаем запрыгал вокруг Расмуса. Может, хотел, чтобы его тоже взяли с собой? Расмус наклонился и погладил его. «Нет, Растяпа, ну что тебе делать на каруселях?» И Расмус с понтосом уже были за дверью, три прыжка, прогрхотав по черной лестнице. «Ну вот и ушли», — сказала мама. «А я думала, это ушло стадо слонов», — заметила прикин